Глава 41. Диана, мистер Ловелл, 1923 год. Сегодня особый день. Мы с Симоной собираемся прогуляться по дороге, но не в деревню, а дальше, туда, где тихо и спокойно. Не знаю, что принесёт мне завтрашний день, однако радуюсь своим успехам. Я довольна новым домом и вполне доверяю доктору Гилберту. Да и можно ли не доверять такому человеку? После многих сессий, когда мы двигались по ленте времени в прошлое, я начала соединять куски своей жизни. Я уже работаю в саду. Пока это лишь прополка и подрезка, но я так счастлива, что хочется плакать от радости. Я всё ещё держу входную дверь запертой из страха, что внешний мир проникнет внутрь и лишит меня моего святилища. Доктор Гилберт предлагает мне работать в задней части сада оставляю заднюю дверь открытой, чтобы я могла следить за происходящим. Однако меня страшит, что нечто незаметно вползёт в дом, заполнит все щели и трещины, а я окажусь недостаточно сильной и не смогу этому помешать. Для меня сущий кошмар остаться одной, не имея защиты от внешнего мира и пристанища, где я чувствую себя в безопасности. Я рассказываю об этом доктору. И тем не менее, моё состояние улучшается. Доктор убеждает меня отходить от дома на небольшое расстояние, он также снижает дозу принимаемых мною лекарств. Существует реальный шанс, что однажды я окончательно вылечусь. Я очень в это верю. Мы с доктором говорим обо всем, включая и измену Дугласа, случившуюся в Бирме, и пережитый мной стыд. До сих пор я говорила об этом только с Симоной. Я постоянно убеждала себя не думать о давнем прегрешении мужа, но как не думать, если мысли постоянно возвращаются к тому постыдному эпизоду. На протяжении нескольких встреч доктор Гилберт убеждал меня рассказать, какие чувства вызывает у меня измена мужа. Они мне хорошо знакомы: душевная боль, ярость, ощущение собственного бессилия. Поначалу я не хотела говорить на эту тему, считая признание проявлением слабости. Но когда решилась, заплакала и никак не могла успокоиться. Потом, успокоившись и вытерев глаза, я вдруг почувствовала мой стыд исчез, как по волшебству. Я осознала, какой тяжкий груз тащила на своих плечах. Словно свет вспыхнул у меня в мозгу. Я поняла, что не одна тащила груз стыда. Такой же груз лежал и на плечах Дугласа. Четверть века назад, когда мы жили в Бирме, если муж изменял жене, Вина падала на жену. Её упрекали в неспособности доставить мужу удовольствие и удержать в семье. Если же муж заводил интрижку во время беременности жены, что ж, мужчины есть мужчины, никто из жён не признавался, что им нанесли душевную рану и предали. Больше всего в наших встречах меня привлекает манера доктора, то, как он спрашивает о моих чувствах по тому или иному поводу. Прежде меня никто об этом не спрашивал ни в детстве, ни позже. Когда моя мать тяжело заболела инфлюэнцей и умерла. Впрочем, родители по-своему любили меня. Будучи единственным ребёнком, основную часть времени я проводила с няней. Она, а не мама, утешала меня, когда я разбивала коленку или когда простуда укладывала меня в постель. Маму я видела лишь во время пикников, а также в конце дня, когда меня выкупанную и облачённую в белую накрахмаленную сорочку Няня приносила в гостиную, чтобы я пожелала родителям спокойной ночи. Доктор Гилберт даже спросил, какие слова я сказала бы родителям, представь себе мне такая возможность. Я промолчала, хотя и знала эти слова. "Любите меня", сказала бы я им. "Любите меня". Но произносить это вслух я не хотела, не хотела снова расплакаться и выставить себя в дурацком свете. Доктор спросил, какие чувства вызывала во мне нехватка родительской любви. Меня шокировало то, как мало я помнила о любви, проявленной ко мне. Я сказала, что меня любили. Няня меня любила. Доктор предложил мне навестить отца, как только я буду в состоянии поехать к нему. Возможно, это частично снимет налёт грусти с моих воспоминаний о прошлом. Мне следует попытаться. Мы с отцом очень давно не виделись, хотя он пишет мне несколько раз в год и я приглашала его погостить в моём коттедже. После той сессии я стала вспоминать всё больше и больше. Сейчас меня снедает гнетущее чувство вины за то, что моя дочь Набель ощущала такую же нехватку материнской любви. Я думаю о её зелёных глазах с оттенком яшмы, рыжеватых волосах и понимаю, как сильно скучаю по ней. Доктор сказал, что вскоре наши беседы коснутся Анабель. Хотя я и осознаю, насколько полезно открыто говорить о печальных и постыдных моментах жизни, меня не оставляет страх. По словам доктора, когда мы страшимся увидеть нашу внутреннюю тьму, она получает дополнительную силу и ещё больше портит нам жизнь. Как трудно не бывает мне порой. Слова доктора ободряют меня, и моя жизнь вновь начинает становиться реальной. Я тоже вновь становлюсь реальной и сердце наполняется гордостью за собственную смелость. А теперь мне надо подготовиться к нашей прогулке. Симона уже обрисовала мне маршрут. Сначала мы немного пройдем вверх по склону, потом свернем направо и начнем спускаться. Мы пройдем мимо церкви и примыкающего к ней кладбища, мимо развалин Минстер Холла и выйдем на берег реки. Подруга говорит, что идти совсем недалеко, нам никто не помешает, И мы окажемся на лоне природы, где тихо и спокойно. Природа лечит. Эти слова я не раз слышала от доктора и верю ему.